Глава 4. Установление императорского строя Октавиана. Октавиан, или как его звали в детстве и юности Октавий, приходился Цезарю внучатым племянником. Его бабка с материнской стороны, Юлия, была родной сестрой императора. Август – почетное фамильное имя, присвоено Сенатом в 27 году до нашей эры. Гай Октавий родился в Риме 23 сентября 63 года до нашей эры и происходил из состоятельного и уважаемого, однако замкнутого семейства из города Велитры, область Лаций. Его отец Гай Октавий – первый член рода, ставший сенатором. В 61 году был претором и успешно управлял Македонией. Его мать Атия была дочерью Юлии, и это родство определило карьеру Октавия. Цезарь выделял юного Октавия из числа своих родственников, возлагая на него особые надежды. Он вручил ему знаки военных отличий при своем африканском триумфе, брал его с собой в испанскую кампанию 45 года, сделал патрицием и обеспечил его избрание понтификом. Наконец, из-за отсутствия законного сына, Цезарь в своем завещании объявил Октавия своим приемным сыном и наследником трех четвертей имущества. Поначалу Октавий находился в нерешительности и не знал, как ему себя вести. Мать и отчим Филиппа писали ему из Рима, чтобы он не зазнавался и не рисковал. Они советовали Октавию избрать жизнь частного человека, как менее опасную при данных обстоятельствах, и ехать в Рим. Октавий из Аполлонии переправился в Италию. Но не в Брундизий, а в Лупии. Здесь он узнал подробности о покушении и то, что в большинстве своем римляне клянут убийц, И оплакивают Цезаря. Мать советовала ему отказаться от наследства и от усыновления, но Октавий решительно возразил, что это было бы постыдным и трусливым поступком. Октавиан решил добиваться получения опасного наследства. Его позиции были очень слабы. Он был замкнутым 18-летним юношей без опыта и влиятельных связей. Антицезаринская партия отнеслась к нему с естественным подозрением Октавий отправился в Брундизий. Все тамошнее войско вышло ему навстречу и приветствовало его как сына Цезаря. Октавий воспрянул духом и с этого времени всегда и везде именовал себя Цезарем. Он двинулся в Рим в сопровождении значительной толпы приспешников. В столице Цезарь прежде всего обратился за поддержкой к Антонию, старому боевому соратнику его приемного отца и сотоварищу его по последнему консульству. Антоний был в это время на вершине своего могущества и почти единолично распоряжался всем. Вдова Цезаря Кальпурния сразу после смерти мужа перевезла в дом Антония все наличные деньги, так как по завещанию Цезаря полагалось выплатить каждому римлянину по 75 динариев. Молодой Цезарь напомнил Антонию о взятых им на хранение деньгах. Антоний, полный пренебрежением к юным годам Цезаря, отвечал ему очень высокомерно. Марк Антоний смерил Цезаря долгим взглядом и промолчал. «Следует отдать ему должное, его трудно вывести из себя», — подумал Антоний. Цезарь оставался невозмутим и тоже молчал. Наконец Антоний произнес. «Ладно, чего тебе нужно?» Цезарь и глазом не моргнул. «Я пришел к тебе, чтобы засвидетельствовать другу моего отца свое почтение и узнать, что следует предпринять, чтобы уладить дела по завещанию». «Твой дядя оставил дела в беспорядке. Пока все не уладится...» Рекомендую тебе держаться подальше от Рима. Завещание тебе не принадлежит и не будет принадлежать, пока факт усыновления не будет утвержден Сенатом. Благодарю тебя за совет. Но оставим имя и часть наследства. В завещании говорится о дарах народу. Антоний возразил ему без обиняков, что ничего не отдаст, поскольку эти деньги не личное достояние Цезаря, а были взяты им из государственной казны. Он прибавил к этому еще много обидных и унизительных слов, так что Цезарь ушел в сильнейшем гневе. Все имущество, доставшееся ему по завещанию, он немедленно выставил на продажу, а вырученную сумму направил на выплаты народу. Римляне прониклись сочувствием к Цезарю, видя, как юноша разоряет себя ради того, чтобы выполнить посмертную волю отца, и негодовали на Антония, который жил в вызывающей роскоши. Антоний запретил Цезарю выставлять на зрелищах, посвященных Венере родительнице, золотой трон и золотой венок в честь своего отца, хотя эти почести полагались тому по закону. Запрет этот привел всех в недоумение, а Цезарю дал возможность усилить свое влияние.